Глава 17. 1986-1992. Израиль на перекрестке. Интифада и Хамас. Израиль богатеет. Израиль нашел людей. Распад СССР. Война в Персидском заливе. Израиль не воюет. Восклицательный и вопросительный знак. Израиль ищет палестинских лидеров. Эпиграф. Пауперас, омнес, артес, пердоцит, убий, куэм, ати. Бедность учит, а счастье портит Плотен Второго израильского телевидения правительство утверждало 29 сентября 1985 года и утвердило сразу два канала телевидения «Цивилизация». По конец 1985 года единственный канал израильского ТВ так и продолжал транслировать с 5.30 вечера до полуночи. Даже программа телеван-новостей «Маббат» выходила не каждый день. Появление второго канала телевидения было не ахти каким событием на фоне титанической борьбы против инфляции и палестинского террора. Но именно второстепенные события иногда вызывают отклик у, так сказать, простого человека. И так простой израильтянин вдруг сделал вывод, что Израиль неплохо развивается. Полностью канал заработал только в 1990 году. Постепенно и не один год в обществе стала развиваться тенденция которая которая получила название постсионизм. Алия существенно снизилась. За период 1971-1980 в страну въехало 330 тысяч новых репатриантов, а за период 1981-1989 годы только 133 тысячи. Это были годы, когда из США репатриантов въехало больше всего 18 тысяч, из Румынии 16, Эфиопии 16 с половиной. В страну просачивались евреи и Аргентины 10 тысяч, и даже Великобритании 7 тысяч. Но общее мнение было, что это последние капли. Тем не менее, в 1985 году лишь 18 с половиной всех израильтян родились в Израиле. Остальные родились в Галуте. Общество менялось. Люди, как выяснилось, пережили инфляцию спокойно. И жили в относительном достатке и покой Опасность глобальной войны с арабскими странами пропала. Качество жизни улучшилось. Все больше из третий, израильтян знакомились с последними моделями портативных компьютеров, которые стали настолько малы, что их можно было поставить на стол. Они имели привлекательные зеленые экраны, а клавиатура и монитор сочетались в едином корпусе. В самом Израиле тоже стали изготовлять персональные компьютеры. Первый из них, как положено, назвали «Алэф» – первая буква еврейского алфавита. Страна гордилась своей демократией, обилием партии, движений, своей свободой слова, которую помимо телевидения и радио обеспечивали 706 периодических изданий, данные на 1985 год, из которых 16 были на русском языке. К 1990 году газеты, журналов и ежегодников стало 911 – Из них 11 ежедневных газет на иврите. К концу 80-х годов в стране выходило более 60 арабских газет и журналов. Считалось, что свобода арабского слова не зажимается. В оборонной промышленности старались превзойти американцев и проектировали суперсовременный самолет-истребитель «Лави». Им гордились, о нем много говорили. Он был настолько интересен, что американцы забеспокоились и окольными путями в 1987 году Смогли добиться прекращения работы над самолетом. В ядерной промышленности тоже были свои успехи, которыми тоже гордились, но говорили об этом очень мало. Увы, некий мордыхай Вануну, марокканский уроженец, он родился в Маракеши в 1954 году, репатриировался с родителями в 1963 семьдесят76 года работник ядерного реактора в пустынной Димоне, сбежал с фотографиями реактора в Англию. Газета Sunday Times опубликовала 5 октября 86 года статью с показательными фотографиями. После этого о ядерной программе Израиля сразу заговорили все. Вануну удалось выкрасть из Англии, привезти назад в Израиль и посадить в тюрьму в одиночную камеру на 18 лет. В 2004 он вышел на свободу, с запретом выезжать за границу и общаться с иностранными корреспондентами. Мир остался при мнении, что Израиль владеет сотнями атомных бомб. В 1986 году флагман израильской индустрии алмаза, разрабатывающая промышленность превзошла сама себя. В этом году экспорт алмазов достиг рекордной цифры почти 1,9 милли... миллиарда долларов до налого... налогообложения, брутто, или 1,66 миллиарда доллара после уплаты налогов, нетто при Притом, это при том, что в том году весь экспорт из Изра Израиля составил примерно 6,6 миллиарда долларов. Создавали все эти золотые горы всего-навсего 11 тысяч рабочих. Более половины экспорта промышленных алмазов и бриллиантов направлялась в США. Более четверти на Дальний Восток. Остальное в Фейцарию, Бельгию, другие страны. В медицине тоже были свои успехи. В 1986 году... Впервые в Хайфе была осуществлена пересадка печени. Удалось полностью победить в стране столбняк, полиамилит, тиф, паратиф. Забо... Заболеваемость вирусным гепатитом удалось снизить почти вдвое. В 1975 году была вспышка пищевых и водных отравлений. 174 случая на каждые 100 тысяч жителей. К концу 80-х годов эта напасть тоже осталась позади. В 1990-м всего лишь 24 случая на 100 тысяч. Скарлатины не было с 70-х годов. Единственная из инфекционных болезней, которая успешно сопротивлялась службе здравоохранения, была дизентерия. С 1985-го стали регистрироваться в случае СПИДа. Соответственно, успехом медицины росла и продолжительность жизни израильтян. В период 1985-1989 годов средняя продолжительность жизни евреев в государстве составляла 78 лет. Арабских женщин 73. Мужчины жили немножко меньше. Евреи 74. Арабы 72,5. В Израиле к середине 80-х годов жило 3,5 миллиона евреев. Система здравоохранения должна была по закону равно охватывать всех граждан Израиля. В реальной жизни недоохваченными медицинскими службами оказались бедуины негева Более 40 деревень бедуинов – являлись с точки зрения властей вообще незаконными. Их не сносили, но и социального и медицинского обеспечения ждать им не приходилось В 1987 году в Израиле произошел последний громкий процесс над военным преступником. Процесс Демьянюка в Иерусалиме. Этот процесс широко освещался прессой всего мира, включая советские средства массовой информации. Надо сказать, что к концу 80-х годов А страда чувств по отношению к Холокосту стала притупляться. В самом конце этого десятилетия появилась даже идея издать «Майн камп» Гитлера на иврите. И действительно, часть книги была переведена и издана в 1992 году в Иерусалиме в издательстве «Академон». По совпадению, примерно в то же время русский перевод книги Гитлера появился в широкой продаже. В то же время Рауль Хильберг написал солидное исследование о Холокосте которая осталась непереведенным на иврит. Проблема заключалась в том, что Хильберг в своем труде возлагал часть вины за Холокост на самих евреев. В частности, он писал, что иногда правление еврейских общин, а позже гетто, юденраты, служили помощниками гитлеровцев. На эту тему была написана книга Исаи Транко «Юденрат», которая через 7 лет, Лет э, после опубликования была переведена на иврит. Пьеса и, Игошу Асоболя «Гетту» была поставлена в Израиле только в середине 80-х годов. А в это время жил в Америке Джон Иван Демьянюк. В 1986 году ему было 66 лет. Он попал в США сразу после Второй мировой войны. Сменил имя с Ивана на Джон и многие годы проработал на заводе компании Ford в штате Огайо. Но у американцев вдруг зачесалось проверить его прошлое, и они выяснили, не без помощи советских архивов, что украинец Демьянюк был призван в ряды немецкой армии и служил в концлагере Собибор в Польше. В лагере уничтожали евреев, Демьянюка лишили американского гражданства. Израиль затребовал его к себе, чтобы судить. Так появилось уголовное дело номер 373-86. Дело базировалось на документах, включая немецкое удостоверение личности Деменюка, прибывших в Израиль из СССР. Документы прибыли из СССР. Процесс начался 16 февраля 1987 года. И в Иерусалиме ему даже пытались придать размах и значение процесса над Эйхманом в начале 60 -х. Действительно, журналисты со всего мира съехались в Израиль. Но что-то не заладилось с самого начала. Деменюк по своему значению ну, никак не дотягивал до Эйхмана. Если Эйхман был дирижером всех усилий рейха по уничтожению евреев, сам отдавал приказы, планировал акции, то Деменюк по документам выглядел как один, просто и один из миллионов солдат германской армии. Разница между Эйхманом, как пру, э, который глобально руководил и каким-то солдатом, который в конкретном концлагере был поставлен натворять дверью газовую камеру, была слишком явна. Он плохо отворял эту дверь, решили прокуроры Блатман и Шакет. И суд пошел. Но расстрелять Деменюка за дверью было тоже невозможно, как расстрелять еврея-лагерника Ильяху Розенберга за то, что ему было ему было поручено убирать мертвые тела из газовых камер. Он это делал, выжил в лагере и попал в Израиль. И тут израильские прокуроры допустили ошибку. Деменюк выглядел как пешка. На иврите Рош Катан. Дословно, маленькая голова. Мелкий исполнитель, так сказать. Процесс лишился значения, надо было что-то придумать. На допросах Эхман как-то рассказал, что в концлагере Треблинка было два украинца, работавших у газовых камер. Николай и Иван. Были также сведения, что в Треблинке был надзиратель-садист Иван. Убийца, половой извращенец, насильник-педофил, который получил за свое поведение прозвище Иван Грозный. И был, наконец, еще документы, опять же, советского производства, нечеткие, насчет места службы Деменюка. Все, Иван Деменюк, это Иван Грозный истреблинки, из определили израильские прокуроры. Они вызвали свидетелей уцеливших встреблинке евреев. Эти больные, пожилые, подслеповатые бывшие узники сказали, да, это он, Иван Грозный, он нас истязал. Я не Иван Грозный, запричитал Деменюк. Я никогда не был в Треблинке. Насчет Собибора еще можно говорить. Но Треблинка-то, значит, при здесь? Адвокат Деменюка Йором Шефтель пытался доказать, что его клиента подставила КГБ. Процесс длился весь 87 год. Страсти накалились до предела. Неспособно... Неспособного американского адвоката О. Конора отправили домой. И еще один защитник покончил жизнь самоубийством. На его похоронах один старик облил Шефтеля кислотой. И только по счастью Шефтелю удалось сохранить зрение. У одного из из судей случился сердечный приступ, а одна свидетельница тоже пыталась уйти из жизни после перекрестного допроса в зале суда, но не смогла. В конце концов, трое судей Дов, Левин, далее Дорнер и Цветаль постановили так. Треплинка, Собибор, Иван, не Иван, это не главное. Главное это то что надо нам всем напоминать об ужасах катастрофы и свершить историческое правосудие. Они сочинили на Высоком Еврите обвинительный приговор. На 450 страницах и 18 апреля 1988 года приговорили Деменюка к расстрелу. Приговор был встречен овацией в зале суда. Уцелевшие после самоубийств и покушений адвокаты подали апелляцию Верховный суд справедливости израиль Долго решали в Верховном суде это дело. За это время успел развалиться Советский Союз, закончилась Первая война с Ираком. Наконец, в июле 1993 года Верховный суд Израиля постановил так. Свидетельские показания – вещь ненадежная. По документам доказать, что Деменюк служил в Треблинке, нельзя. Следовательно, очень сомнительно, что он именно тот Иван Грозный. Но по документам четко выходит, что Демьянюк служил в соединении СС в Собибор. И вот вам, прокуроры, вместо того, чтобы доказывать, что Демьянюк насиловал детей в Треблинке, надо было бы узнать, чем он конкретно занимался в Собиборе. Но вы этого не узнали. Раз так, то юридически этот самый Иван Джон невиновен, и убивать его не надо. После нескольких лет жизни в израильской тюрьме, выучивший иврит Демьянюк вернулся в США, А израильским журналистам не осталось ничего, кроме как воспеть Верховный суд справедливости, как самый беспристрастный суд в мире. К сожалению, процесс над Деменником был очень активно использован в пропаганде против Израиля. Кроме этого, вновь стали высказываться мнения, что размеры катастрофы завышены. К осени 1990 года в файлах Института катастрофы яд Вешем в Иерусалиме числились имена 3 миллионов погибших войну евреев. Энциклопедия Холокоста, выпущенная Институтом Ядвашем, оценивает число погибших евреев в 5,86 миллионов. После войны каждая страна опубликовала свои данные о по... о числе погибших евреев. По этим данным выходило, что если суммировать все вместе, получалось около 6,5 миллионов. Как не мечтало правительство полностью сосредоточиться на внутренних делах, раз войны больше не будет, Внешняя политика оставалась сложной и запутанной. Палестинский вопрос не был таким внутренним, как, скажем, проблема басков в Испании или проблема Католика в британском Ольстере. Ее пытались решать все. Новые мирные предложения, в очередной раз выдвинутые Иорданием, Египтом и США, мало что обещали. Государственный секретарь США даже посетил Ближний Восток с целью встретиться с влиятельными палестинцами. Но давление улицы сорвало эту встречу. К этому моменту отчаяние палестинцев, находившихся на территориях и наблюдавших наблюдающих за медленным угасанием ООП в далеком Тунисе, хлынуло через край. И началась интифада, дословно дрожь или трепет. Народное восстание началось при Шамире. По договоренности о ротации он заменил Переса на посту премьер-министра 20 октября 1986 года. В его кабинете 22-е правительство при Кнессете 11 созыва по-прежнему оставалось 25 министров, а состав правящей коалиции не изменился. Народное палестинское восстание было очень не кстати. в К 1986 году страна задолжала миру 19 миллиардов долларов. Из них 10 миллиардов долларов США, 5,5 миллиардов – мировому еврейству. Если бы сбылась мечта герцеля и все евреи приехали жить в Израиль, Кто бы тогда дал эти пять с половиной миллиардов долларов? Восстание началось по очень глупому поводу. Днем 6 декабря 1987 года израильский торговец Шлома Сакал был насмерть забит в газе. Затем 8 декабря израильский грузовик столкнулся с двумя арабскими микроавтобусами из газы у пропускного пункта Эрес. И четверо арабов из лагеря Джебали задавила насмерть. Это была случайность, но она оказалась трагической. Арабы посчитали, что это месть за убитого сакала. В Газе поднялся крик. Еврей специально задавил арабов. Да коли можно терпеть? Материально порабощенному и морально униженному палестинскому обществу нечего было терять. Надежду на арабские армии они потеряли давно. Потом они потеряли надежду и на головорезов и горлодеров Арафатов. Пацаны из Джибали выбежали швырять камни в израильских солдат. Солдаты погнались за пацанами и по дороге застрелили жителя лагеря Хатема-Сиси. После этого все началось по-крупному. Достаточно быстро народное восстание перекинулось из сектора Газы в города и деревни Иудеи и Самарии. Это восстание было восстанием людей, вооруженных только камнями, рогатками и самодельными бензиновыми бомбами против одной из самых оснащенных армий в мире. Оружия в Газе тогда почти не было. Следили за этим строго. Молодые люди с камнями сражались против израильских солдат, вооруженных автоматами, подобно Голиафу, к Давиду, ведущему бой с Голиафом. Это затаскинное сравнение неожиданно, радикально поменяла смысл. Десятилетие маленький Израиль противопоставлялся огромному, нависшему над ним арабскому Голиафу. Теперь же ситуация выглядела так, как будто мускулистый израильский Голиаф Волтузит маленького, но смелого палестинского Давида, или точнее Дауда. У мелопущенный булыжник может проломить череп или выбить глаз. а этом иногда забывают и удивляются, почему армия не игнорирует летящие камни. По всему арабскому миру палестинская интифада в очередной раз вызвала прилив патриотизма и чувство солидарности. Спонтанные народные демонстрации поддержки прошли во всех арабских столицах. Власти же были далеко не в восторге. Народное восстание это всегда плохо, так как народ надо держать в узде. Сегодня камни летят в газе завтра полетят в Каире, в Багдаде. В результате арабские средства массовой информации стали отпускать новости о положении на территориях очень дозированно. Король Хусейн и вовсе делал вид, что ничего не происходит. Только Сирия открыто поддерживала интифаду. Но так как восстание продолжалось, то арабские лидеры придумали удобный для них ход. Интифада началась не спонтанно, а была спланирована и подготовлена ООП. То есть является не спонтанной вспышкой народного гнева, а продолжением планомерной борьбы арабского мира с Израилем. В январе 1988 года Арабский саммит в Тунисе официально назвал Арафата главой интифады. Для последнего это была очень большая поддержка. Поскольку прозибание в Тунисе, в Тунисе неожиданно оказалось полезным для дальнейшей карьеры. Стандартные меры полицейского контроля не помогли. Интифада поставила израильян в тупик. Казалось, воскресло то, что давным-давно было похоронено. Спецслужбы попытались уничтожить лидеров интифады, но солидарность и организованность улицы воспрепятствовали этому. Тогда был закрыт въезд в Израиль 125 тысячам палестинских рабочих. Палестинцы поняли, понесли огромные потери. Многие молодые люди были брошены за решетку, но это только еще больше разжигало ярость. Одновременно нужно помнить, что, так сказать, народное восстание не было всенародным. И в газе на Западном берегу, существовала прослойка палестинцев, жизни благосостояния которых были связаны с Израилем, его экономикой и торговлей. Эти люди за 20 лет смогли приспособиться к плюсам и минусам жизни, так сказать, на, на контролируемых территориях. Имели дома, семьи, машины.